Покрытый листами железо грузовик Мира назвала бронеходом. В кузове стояли два ряда сидений. В низких бортах были прорезаны щели для стрельбы. На крыше пулеметная турель. Пулеметчик, высунувшись по пояс из люка, мог вести огонь, поворачивая оружие в разные стороны. Внутри поместились пятеро омеговцев, Мира, Влас и я. Водитель врубил фару, и бронеход, рокача двигателем, покатил по ночному городу. Я холодно спросил у нее, что все это значит. Меня усадили в железное кресло, прикрученное к полу в конце прохода между сидениями. Мира сидела рядом. Возле раздвижных дверей, подпирая макушкой потолок, устроился Влас. Отсюда я видел весь кузов, обтянутый черной кожей спины омеговцев и кабину с водителем. «Что именно, Альп?» — спросила сестра. «В термоплане ты произнесла два слова». Крылатая могила. Почему? Она пожала плечами. Ты несколько раз повторял их, когда вырубился. Бормотал в бреду, пока лежал там на койке. Ты ничего не помнил, когда очнулся, поэтому я повторила их тогда неожиданно, надеялась, у тебя всплывет что-то в голове. Но потом подоспели кочевые, и все завертелось. Город не спал. По улицам сновали люди, часто проезжали машины и повозки. Бронеход качнулся на повороте, и за бойницами поплыла площадка, окруженная приземистой оградой из ящиков. Там горели костры, между ними стояли палатки и ходили черные фигуры. «Омеговский лагерь», — проворчал Влас, заметив мой взгляд. «Вы наняли их защищать город?» Он зажал ноздрю пальцем, сморкнулся на борт, почесал продавленную переносицу. «А что же делать, если сами не сдюжим?» В голосе его мне почудилось насмешка и легкое пренебрежение, будто этот парень с разбойной рожей не очень-то уважал хозяина города. Я снова обратился к Мире. «Почему вы устроили засаду возле крылатой могилы?» Она повернулась на сиденье и ответила, глядя мне в глаза. «Что еще было делать, Альп?» «Когда ты вывалился из дирижабли, я могла только надеяться, что ты доберешься до Херсонграда». — Искать тебя у Редута? — Нет. В одиночку или с Авдеем ты мог проскользнуть там незамеченным. Но наш отряд кетманы точно бы засекли. Мы вернулись в город. Ты упоминал это место, поэтому я и поставила засаду вокруг него. — Почему ты появился там, а не в большом доме? — Я не понимаю. — С этой крылатой могилой что-то связано? — Почему ты молчишь? — Ты что, не доверяешь мне? — А раньше я доверял тебе, Мира. — Помедлив, она кивнула с решительным видом. «Да. Во всем. Я была, то есть, я надеюсь, что остаюсь, самым близким человеком тебе. И ты нужен всем нам. Нужен городу». Она врала. «Это было очевидно. Почему же я не заметил раньше в термоплане? Мира оказалась плохой актрисой. Хотя тогда я толком не пришел в себя, только поэтому сестре удалось обвести меня вокруг пальца». Но теперь, пусть пока не разобравшись в деталях, я понимал, все это обман. Но пока вокруг полно вооруженных людей мира, пока я в ее руках, мне остается лишь поддерживать игру. «Вы схватили тех, кто был со мной в самолете?» Опустив глаза, она недовольно мотнула головой. «Не знаем, куда они подевались. Нас было не так много, чтобы поставить нормальное оцепление, а могила большая». «Да не могли они поверху!» — проворчал Влас, откнул пальцем в пол. «Там дыра, значит, есть под той могилой! Лас! Внизу ж труп всяких полно, туда и ушли!» «Не, я вам точно говорю, заткнись!» — бросил я, и он замолчал от неожиданности, приоткрыв рот. «Я говорю не с тобой, а с сестрой!» «Как вы расстались с Чаком после погони кочевых?» Она покосилась на Власа, который сидел, сжимая и разжимая большие кулаки, и сказала. «Он бросил нас!» после того, как ты свалился в расселину вместе с Авдеем. Чак сказал, что ты отказалась платить ему. Угрожала, поэтому он уехал в анкерман заправлять емкость. «Брехня!» — возразил Влас. Я перевел на помощника сестры холодный взгляд, и он отвернулся. «Ты ему поверил?» — Мира кисло улыбнулась. «Альп, раньше ты не был таким доверчивым. Он просто бросил нас, понимаешь? Уйдя от погони кочевых, мы остановились». Карлик сказал, что надо починить что-то в его машине. Мы все вышли размять ноги, а он завел мотор и уехал. Не получив денег, это не в его духе. Она пожала плечами. Ну, наверное, решил, что жизни термоплан ему дороже монет. Ведь кочевые опять могли появиться, да и гетманы... Он-то с ними дружен, а вот мы и гетманы враги. Мы все равно поймаем карлика. И тех, кто был в крылатой могиле, никуда не денутся. Броневик встал, и она приказала. «Влас!» «Ворота!» Дернув рычаг, он раскрыл дверцу между бойницами, спустил вниз лесенку и выпрыгнул наружу. Зашевелились омеговцы на сиденьях. Из кабины высунулся водитель. «Мы выйдем позже», — сказала Мира. Но я все равно, пригнувшись, шагнул к дверному проему и выглянул. Бронеход, миновав просторную базарную площадь вокруг большого дома и пристроек, остановился возле древней бетонной ограды. Укреплена она была хорошо, — Проломы закрыты железными листами, трещины замазаны раствором. Поверху решетка с колючей проволокой. За решеткой горели огни и прохаживались часовые, значит, с другой стороны на ограду навешаны мостки. Дальше высился большой дом с ветряком и тремя прожекторами на крыше, лучи которых били в разные стороны. Бронеход стоял рядом с тяжелой приземистой машиной, из башенки которой вперед торчал длинный пушечный ствол. «Танкер», — вспомнил я. Их делают в замке Омега. Херсонград потратил большие деньги наняв столько солдат, бронеходы да еще и танкер в придачу. Поодаль от ворот в стене зиял пролом, под которым лежала груда обломков. Вокруг слонялись омеговцы. Я обернулся к Мире. Кто устроил взрыв? Она пожала плечами. Шпион гетманов? Его поймали. Застрелили, когда убегал. Я отвернулся от нее, размышляя Уже утром гетманы будут под стеной, значит, мне нужно сделать все это и ночью. Но что именно сделать? У меня был один единственный план, основанный на воспоминаниях, которые иногда посещали меня. Бетонные коридоры, комната со скрящим прибором. Если они где-то в большом доме, я должен найти их. Там и откроются все тайны. Когда Влас подошел к будке у ворот, навстречу вышли двое — Омеговец и Херсонец. Влас что-то сказал им, махнул рукой на бронеход. Омеговец принялся отвечать, но тут второй увидел меня и едва не подскочил. Он схватил солдата за плечо, показал в мою сторону и толкнул к воротам. Наемник, кинув на меня взгляд, поспешил вслед за напарником. Влас возвращаться не стал. Отошел к будке и сложил руки на груди, наблюдая, как они открывают ворота. Водитель в кабине обернулся ко мне. Попятившись, я снова занял место. Сидящий рядом с дверцей солдат потянул рычаг, закрывая ее. Загудел мотор, и броневик въехал на территорию большого дома».